Глава восемнадцатая Миновав запертых конюшеней мирно дремавших стражниц, рабыни, измазавшись грязью, медленно приближались к закрытым на ночь вратам. Часть, слившись с окружением и гулом дождя, отправилась к башням, где дежурили самые проблемные часовые. Другая группа занялась вратами, даже открытие которых являлось то еще проблемой. Резко замелькавшие на башнях силуэты бесшумно и синхронно справились со своими обязанностями. Вот только от использования плана «Б» нас это не уберегло. Не удержавшая на руках затворную балку рабыни, с грохотом роняют тяжеленную деревяшку на одну из своих соратниц. Та падает. В коморке волшебницы задрожали огоньки. Стоя у самых врат, я услышал, как нервно застучали кулаками дремавшие в конюшнях стражницы, требуя у одной из непричастных к моей шалости подруг отворить двери Жестом показав рабам, что они могут бежать, беру один из факелов и машу им хомами. После чего, бросив грязь, сбиваю пламя. Сигнал подал. Настало время малышке доказать мне свою полезность. — Помогите! — заверещало дитя, привлекая тем самым внимание выскочившей на улицу чертыхающейся ведьмы. — Имперская охотница! здесь имперская охотница истошно до хрипоты вопилила хома все дальше уходя от ворот молодец девчонка двигаясь к месту нашей с ней встречи и глядя как позабыв о долгих задачах ведьма тотчас вскочила на метлу и взмыла в небо подумал я пару раз замечая мелькавший надо мной силуэт удачливо прятался во тьме подвороте на чужих крыш Девочку, к счастью, нашёл раньше поднявшейся в воздух лётчицы, метавшейся в растерянности из стороны в сторону. Интересно, сколько времени пройдёт перед тем, как они обнаружат пропажу? Думал я, прижимая и попутно пряча от дождя ластившуюся весёлую и улыбчивую хомо для которой всё являлось некой игрой цену проигрыша в которой дитя так до конца и не осознала. Или, быть может, делала вид, ведь в отличие от меня, выросшего среди гуманного общества, она каждый день видела смерть, и, возможно, так к ней привыкла, что присутствие костлявой стало неотъемлемой частью любого из ее обычных дней». Очередной опасный заплыв на берег знати Хомой воспринялся как вызов. Вцепившись руками в мой плащ, та, не умея плавать, как бревно с пропеллером молотила ногами воду, когда мы перебирались на другую сторону. Хорошо, что дождь, к которому я постепенно стал привыкать, скрыл благой мат, вырвавшийся из моих уст. Когда на полпути она, выбившись из сил, и, чуть не утопившись, отпустила мой плащ. Дети! Когда мы добрались до нужного места, мне потребовалось немало времени для подготовки и исполнения последнего на сегодня замысла. С трудом накидав несколько кляксоподобных знаков на листке бумаги, одно из посланий сунул Хоме, попутно объяснив, что-то и можно говорить, а что нельзя. Два других листочка взял с собой. Как и при преодолении реки, воспользовался зельем усиления. По-другому перебраться через высокую трехметровую ограду, у которой постоянно бродили часовые, мне бы не удалось. Перелезший через забор, рухнул в растущий рядом кустарник, Потом, минуя многочисленные караулы, подобрался к окнам замкоподобного особняка. Дождь, барабаня своими огромными каплями по мне, деревьям, окнам и крышам, только усиливался, хотя и без того казался сплошной, падающей с неба водной стеной. Пройдя весь первый этаж по кругу и заглянув в каждое окно, не заметил знакомых мне лиц взобрался по камням на второй, где, так проявляя чудеса акробатики, посмотрел во все окна. — Где же ты, Эльга? Матеря про себя сраной средневековья и его высоченной замке, Поднялся на третий этаж, где уже во втором окне наконец-то нашел искомое. Несколько манипуляций, пара подарков на прощание, и можно возвращаться за хомой. Дитя нервничала. Да еще бы! Люди той, которой я собирался поручить ее защиту и опеку, не так давно пытались скормить малышку свиньям, притом не забыв поколотить. Ее страх и робость чувствовались в каждом движении, однако, как и в прошлый раз, она послушно повторяла за мной каждое слово, словно кукла делала все, что я только требовал Она доверяла мне, всецело вручая свою жизнь в руки незнакомца, который сам до конца не знал, что из этого выйдет. Ночь для Эльги Бетфорд выдалась бессонной. Треклятый дождь не давал покоя. ворочившуюся из стороны в сторону старую воительницу тяготило неспокойное чувство. Сейчас, будто попав в молодость, когда между вашим лагерем и лагерем врагов чистое поле, она инстинктивно чувствовала чужие взгляды, мысли, словно тот самый старый враг вновь глядел на нее из прошлого. Едва камень успел коснуться ее окна, женщина, подорвавшись, выхватила из-под подушки клинок а после, подскочив к стене, с опаской принялась вглядываться в заполнившую ночную пустоту дождь. Не заметив кого-либо, она уже была готова отправиться раздавать подсрачники, проспавшей хулиганку стражи, как вдруг взгляд ее пересекся с куском ткани и вложенной в нее запиской. буквы нечеткие. Дождь почти полностью уничтожил магические чернила и пергамент, но, к счастью, разобрать слова и уловить суть послания женщина смогла. Эльга Бетфорд. Мое имя вам ничего не скажет, поэтому представлюсь по должности. Я командующая первого тайного элитного подразделения Ордена Вечной Тишины. Желаю узнать ответы на несколько вопросов. Первый. Действительно ли верный страж тенкофа не знает о Северном Сговоре? Второй. Готовы ли вы при получении личного указания Ее Величества встать против особ, носящих фамилии Тегены и Стольцгеры. Третий. Сможете ли вы исправить допущенную ранее ошибку и позаботиться о той, кому не суждено погибнуть в этом конфликте? Если на все эти вопросы вы ответили согласием, то, прошу, не опасаюсь поглядите вниз. Там вы увидите мою посланницу и получите следующие инструкции. Северный сговор? Семейство Тегенов и Штольцгеров затеяли мятеж? Какая к черту ошибка? Ну, разумеется, я от кончиков стоп до макушки головы верна короне. Что за бред? Вопросы вспыхивали сотнями в воспаленном старческом мозгу. «Какое, к черту, предательство!» — думала Эльга. «Ведь, прожив в одном городе с этими поистине великими семьями несколько десятилетий, она бы и не помыслила о том, что кто-то из них, трусливых крыс...» Вместе с раскатом грома тревожная мысль посетила голову воительницы. Почему те всегда хотели от нее избавиться? Недосказанности, конфликты. Несмотря на то, что Бетфорды всегда закрывали глаза на их взяточничество, эти две семьи никогда не подпускали Эльгу к ведению внешней политики в отношении тех же северных городов Мятеж в моем родном доме. Нервно сглотнув, Эльга по пояс, высунувшись в окно, увидела стоящую под дождем малышку, ни капли не боящуюся смотреть той прямо в глаза. Быть не может. Долго не думая, усилив тело при помощи внутренней энергии, воительница, спокойно спрыгнув с третьего этажа, приземлилась перед ребенком. Кома была по колено здоровенной эльги и пусть ее и трясло, как осенний лист на ветру, девочка все так же твердо, стоя на месте и, веря в свою спасительницу, произнесла «Послание от имперской охотницы!» Протянула в руках такой же заверанный в тряпочку клочок бумаги. — Я в вас не сомневалась. И не хочу, чтобы вы сомневались в моих возможностях. Орден следит за вашими действиями и ждется действия. Считайте это платой за пролитую невинную кровь и поблажки, из-за которых в Тетенкофе вовсю расцвела коррупция. Мы есть все, и мы повсюду. От нас не скрыть капли пролитой невинной крови. Не верите? Тогда взгляните на одежду вашей дочери. Глава семейства Бетфорд. Ваш род застыл между молотом и наковальней. Советую задуматься над этими словами. Дочитав, Бетфорд-старший резким движением спрятала клочок бумаги в своей ночнушке а следом стоя все так же подождем оглядела лужайку с множеством росших на ней кустов и деревьев завтра же прикажу все к чертовой матери срезать и сжечь тяжело вздохнув она взглянула на ребенка и спросила тебе еще есть что сказать немного помолчав ребенок кивнул, тем самым удивив хозяйку и того, кто из тени продолжал наблюдать за этой необычной парой. «По-маленькому хочу!» Ответ девочки вызвал на лице воительницу улыбку. Вслед за чем та, взяв дитя на руки, в один прыжок оказалась на своем же третьем этаже. Кажется, убивать ребенка женщина не планировала. Вот только неужели любопытство не возьмет вверх? Подумал Глауд, и уже спустя секунды в окне вновь показалась голова Эльки с интересом, поглядевшая вверх. Святые угодники! Выдернув торчащий из камня нож, обронила Бетфорд. Нервно проведя рукой по шее, она, вновь заглянув наверх, попыталась отыскать хоть какой то клочок бумаги но так того и не обнаружив произнесла вполне возможно что ответь я по другому уже давно бы валялась с перерезанной глоткой или и вовсе с отрубленной головой собрав самых верных лоительниц бетфорд старший в спешке приказала тем подготовить свою лучшую комнату, а также представить к ней караул. Подобного развития событий Эльга никак не ожидала. Эти убийцы, орден или как они там себя называли в послании, прямым текстом угрожали ее дочери и единственной наследнице, Брун. Являвшись одной сильнейшей, как считала сама Эльга, ведьм в Тетенкофе. Ее непроницаемое поле хвалили и местные мастерицы, и даже бывалые преподаватели Багры. Никто не смог бы прикоснуться к Брунхильде без ее желания. Влетев в спальню дочери словно ураган, женщина, распахнув двери гардеробной, принялась раскидывать немногочисленное деяние своего дитя. — Ты чего творишь? Продерев глаза, сонно промямлила дочь. — Где твой сегодняшний наряд, в котором ты ходила на занятия? Перебирая юбки и платья, взволнованно рявкнула старуха. — Чего? — помотав головой, словно ослышавшись, спросила дочь. — Где, черт тебя, побери твой наряд? — взревела мать, тем самым слегка испугав девушку. — На кресле? Коротко отозвалась молодая ведьма, на что мать, опять выругавшись, упомянула лихим всех слуг и дочь, настолько занятую, что даже на вешалку одежду повесить свою не может. Чуть ли не носом тыкаясь при свете факелов в одежду, Эльга сантиметр за сантиметром осмотрела сначала блузку, а после чертыхнулась, наконец-то обнаружила искомое на юбке. Маленькая расплывшаяся и подсохшая красная точка неопровержимым доказательством запечатлелась на одежде ее дочери. «Откуда кровь, Бьянка? Ты не говорила, что сегодня на занятиях тебя кто-то ранил. Ты кого-то избила? Бога ради, скажи, что это именно так». Я никого не избивала, и никто ко мне без моего ведома сегодня не прикасался, Эльга. Думая, стоит ли говорить о произошедшем в карете матери, или не стоит, ответила та. — Тогда, пожалуйста, ради всего святого объясни, как это пятно очутилось на твоей юбке. — Чья это кровь, дочка? На лбу воительницы проступил пот напуганной, беззащитной, даже в собственной крепости, она пыталась понять хоть что-то, по-настоящему ощутить чужую, преследовавшую ее семью силу, казавшуюся сейчас той, чуть ли Глядя в исказившиеся то ли от злобы, то ли от ужаса глаза матери, Бьянка, не представляя, что так сильно могло ее переполошить, Слегка помолчав, ответила, — Это кровь Глауда. Отсказанного сердце Эльги едва не сбилось с привычного ему ритма. Плюхнувшись задницей на мягкую кровать дочери, та едва слышно произнесла, — Если ты хоть что-то плохое сделала сыном моей подруги, И я тебя лично придушу. — Я ничего плохого не сделала, — вскочив, возразила матери ведьма. А после, вспомнив, как случайно разбила тому нос, не до конца развеющимся барьером, добавила. — Почти. Всю последующую ночь до самого рассвета Бетфорд обсуждали творившееся вокруг их города и рода. Выслушав рассказ дочери, Эльга поделилась своим. Старая воительница давно считала, что этому месту нужна свежая кровь. Вот только поддержки у нее никогда не было. И сейчас, когда в Тетенкофе появилась третья сила, она наконец-то сможет действовать. Абсолютной веры к незнакомке у нее не было. Пусть та и спасла дитя, фактически оставив его заложником. Она прямым текстом предупредила о слежке за ее дочерью и наследницей, а также сыном рода Вольф. Если дочку Эльга еще сможет как-то защитить даже от целой армии убийц, банально закрыв крепости, то вот мальца ждал крайне печальный и горький конец. В мастерстве воительниц Ордена Вечной Тишины, успевших показать свои способности на ее улицах, она не сомневалась. Как и в том, что вместе с парнем на тот свет может отправиться разум и все его семейство, включая ее старую подругу. Ставить стражу бесполезно. Призывать на патрулирование ведьм... С оплаты их услуг разве что имперская казна справится. Сама Бетфорды два могла позволить себе содержать пару-тройку ведьм, а о поддержании постоянного сигнального барьера и речи идти не могло. Бетфорды, в отличие от Стольцгеров, не гадят золотом. Все, что она могла сейчас, так это оповестить о случившемся подругу и наблюдать за действиями и поступками тех самых проклятых визитёрш, свалившихся на её старые уставшие плечи. Ждать, к слову, пришлось недолго. С первыми лучами солнца, поставая ведьма, несшая дозор у одних из нескольких городских врат, вкратце отчиталось о бегстве рабов и появлении на улицах той самой сказочной охотницы. Ведьма говорила долго, замысловато, всеми силами пытаясь прикрыть самую главную и жирную ошибку в свою, а именно саботаж и бегство рабов. «Между молотом и наковальней, значит?» Повторив слова из послания, капитан велела подчиненным собрать отряд и отправиться на поиски беглянок группов после побега не было не могли же орденские тут успеть отличиться да и зачем им вообще рабы